Глава 3. Начальное альфа, Часть 1. Он помнил не все хотя он наконец нашел ответ на то, что всегда искал, но он не смог вспомнить все. Но этого было достаточно, это недостающая часть воспоминаний достаточно, чтобы заполнить пустоту в его груди, всегда мучившую его. Это были воспоминания о нем до его пятого дня рождения. Воспоминания, которые существовали задолго до того, как он открыл глаза на том поле битвы, заполненном трупами. В его воспоминаниях его черноволосая добрая мать сказала: "Люблю тебя, Фэлна. Я люблю тебя". В его памяти отец с усталыми умными глазами, которые были полны интеллекта, сказал: "Что бы ни случилось, я всегда буду защищать тебя". Казалось, что они готовы были разрыдаться. Райнер не мог этого понять, и они оба называли его Фелна. После того, как они несколько раз назвали его этим именем, он, наконец, вспомнил его значение. Фелна-Лютолу. Это было настоящее имя Райнера. Но это исчезло. Он исчез из этого мира, потому что оно было принято как жертвоприношение. Его имя, воспоминания, личность — все было предложено монстру, живущему в загробном мире — На это Рейнер сказал «Я боюсь, боюсь забыть о папочке и мамочке». И так его мать была на грани истерики, она выглядела очень несчастной. Но она смахнула с лица эту печаль, на ее лице появилась улыбка, и она погладила Рейнера по голове. «Все нормально. все хорошо, Фелна. Это все ради тебя? Но...» Отец перебил Рейнера. «Не волнуйся. Даже если ты забудешь нас...» Мы не забудем тебя. Мы обязательно тебя спасем. Однажды, когда все трудности будут позади, мы придем за тобой. Так что не волнуйся. Райнер расслабился, потому что отец был человеком, который определенно не будет ему лгать, поэтому Райнер почувствовал облегчение от его слов. Но ему все еще было немного не по себе. Он спросил: "Точно?" Его отец мягко улыбнулся и кивнул. "Точно. Быстренько засыпай." Все закончится, когда ты проснешься. С этими словами отец тоже погладил Рейнера по голове. Рука отца была очень теплой, рука матери была очень гладкой. Они положили руки на голову Райнера и крепко переплели свои пальцы. Рейнер почувствовал себя очень счастливым и утешенным. Он, наконец, смог расслабиться и медленно сдремал. Тогда отец сказал, «Всё будет хорошо, Фелна». «Тебе больше не придется бояться насчет проклятия альфа-стигмы». Мать продолжила. «Я всегда, всегда буду защищать тебя. Независимо от того, с какой катастрофой ты столкнешься. я всегда буду защищать тебя». После этих слов они начали плакать. В то время он не мог понять, почему. Но теперь понял, понял, что они оба хотели сделать в то время, и контракт с потусторонним миром, жертвуя его матери, чтобы обмануть богинь, Его отец отчаялся, пожертвовав своей женой ради спасения сына. Но это сейчас не имело значения. По сравнению с этим, для него было важнее то, что... «Я...» — он прошептал. «Такое чудовище, как я, было любимым, когда я появился в этом мире». И в этот момент он проснулся. Райнер открыл глаза, но его взор был затуманен. Он застонал, затем заметил, что на самом деле плачет, Он хотел вытереть слезы, но продолжал непрерывно плакать. После двух или трех попыток ему, наконец, удалось подавить слезы. Убедившись, что больше не плачет, он слегка вдохнул. Затем он встал и осмотрелся вокруг. Оценив обстановку, Райнер тихо сказал. «Дождь». Затем он встал на колени на полу повозки и попытался выбраться из укрытия. Кажется, дождь был действительно сильным, как он и ожидал. Райнер выпрыгнул наружу. На улице было очень темно. Может быть, это из-за темных облаков или потому, что был вечер! Райнер посмотрел на темную дождливую обстановку. Его окружали граждане и солдаты нельфы, и казалось, они все еще двигались. Все выглядели уставшими, но продолжали двигаться в таких погодных условиях, что означало они никак не могли отделаться от преследования Роланда. Райнер подошел к старику поблизости. Эй! «Могу я кое-что спросить?» Старик посмотрел в его сторону и спросил. «Что?» а Райнер кивнул. «Так вот, я получил травму и некоторое время проспал, поэтому я понятия не имею, сколько сейчас времени. Сейчас ночь? Утро?» «Сейчас утро. Утро, значит. Эй, мы же не передвигались всю ночь?» «Мы только начали двигаться. Нам больше не нужно беспокоиться о солдатах Роланда, преследующих нас, раз мы добрались сюда». Хм, похоже, ситуация резко переменилась с тех пор, как я заснул. Мне нужно беспокоиться о преследовании солдат Ролонда. Значит ли это, что мы пересекли границу? Пересекли две, кажется. Две? Погоди, что? Значит, это не Касла? Как долго вы спали? Это северная страна Каслы, южная страна Али. Хм, думаю, мы сможем пересечь ее за сегодня. Войс Фюрел Сан сейчас находится в стране, называемой Республикой Белис. И готовятся встретить нас. Услышав, что сказал старик, Райнер начал медленно вспоминать, что произошло, прежде чем потерял сознание. Да, Роланд. Все он совершил глупость, использовав реликвию героев, чтобы начать бойню, но его остановил Войс. Затем из-под ног Войса появился монстр. Райнер прищурился, когда подумал об этом. Он вспомнил монстра, который появился под ногами Войса. Эта штука называла себя богиней. А Райнер знал, что это такое. Это был монстр из потустороннего мира, заключивший контракт с его отцом Элиералом. Конечно, его отец не раскрыл Райнеру, который был еще ребенком, подробный процесс. Он лишь сказал «В любом случае, ты все быстро забудешь». Поэтому, хотя он не получил подробного объяснения, но он все еще помнил этот инцидент. Второе, с кем его отец заключил контракт, была богиня. Вспомнив это, Райнер пробормотал. И, кстати, кто был первым, с кем отец заключил контракт? Его отец не говорил об этом. Он только сказал, чтобы спасти Райнера, он заключил два контракта с монстрами. Тогда кто был первым, с кем он заключил контракт? Райнер хотел вспомнить это. Он хотел отыскать это среди своих недавно восстановленных воспоминаний, но он все еще не мог вспомнить. Поэтому он нахмурился. А, ну... Воспоминания только начали возвращаться. Не так все просто понять. <св> Сказал он тихо. И вот еще. Он не понимал, как он смог внезапно вернуть те забытые воспоминания. Прежде чем потерять сознание, из-за разговора между богиней и этим монстром, Альфа, который хотел появиться из глаз Райнера, казалось, что Райнер был связан с ними, поэтому он смог сделать нечто подобное с собой. Кстати, об этом. Похоже, все слишком внезапно. «Поэтому я не могу полностью разобраться, что происходит», — сказал он в отчаянии. Старик кивнул. «Именно так. Не так давно мы все еще мирно жили под властью короля Греда Нелфи. Это группа высокомерных людей из Роланда. Роландские». Но старик запнулся. Он остановился, словно пытаясь подавить свои эмоции. Его голос дрожал. Затем старик крепко сжал руку девушки, у которой была перебинтована одна сторона лица. Вероятно, она была его внучкой. Увидев это, Райнер спросил: Твоя внучка? Старик покачал головой. Нет, моя семья была убита из-за того луча света. Лицо Райнера исказило гримаса боли. Но он быстро подавил ее, потому что те, кто почувствовал настоящую боль, были этот старик и все остальные. Так что он продолжил: Понятно. Тогда этот ребенок. Семья этого ребенка тоже умерла. На это Райнер мог только сказать «понятно». Помимо жалости к этому старику и девочке, в его сердце возникло чувство беспокойства. Потому что реликвия героев, тот луч света, который вызвал жестокую бойню, был чем-то, что нельзя использовать людьми. Потому что Кефар, Туали, Аруа, Куку – они тоже могли умереть. Его охватила тревога. Он надеялся, что они все выжили – Несмотря на то, что семья этого старика умерла, как и семья этой девочки, он все же хотел, чтобы его спутники выжили, а то он уже начал надумывать себе всякого. Его тело начало дрожать. Он огляделся вокруг в поисках силуэтов своих спутников, он хотел знать, живы ли они, но не мог их найти. Здесь были только уставшие солдаты и граждане. Райнер спросил. «Эй, старик, лидер этой группы, кто ответственный за этих людей из Нельфа?» Это то ли? Лицо мужчины исказилось, как и перед этим его лицо наполнилось гневом. А Райнер сказал: «Не может быть! Чтобы такое? Вы лжете!» Он снова оглянулся, посмотрел на тех, кто был во главе людей из Нельфы, побежал к солдату, который руководил группой, и быстро догнал его. «Эй, ты! Кто ответственный за эту группу?» Солдаты повернулись к нему, увидев Райнера, их лица прояснились. «А!» «Вы — Райнер Сан, который прогнал солдат Роланда! Мы слышали о том, что вы сделали! Хватит ерунды! Скажите мне, кто является лидером этой группы?» Солдаты неистово ответили. «Это майор Сайрус!» Майор Казар Сайрус. Он был способным офицером имперской нельфы, следовавшим за Тоале. Но почему Сайрус должен отвечать за армию? Лидером здесь должен быть Толи. А в голову Райнера закрались некие мысли... «Этого не может быть». «Туаля не мог умереть, не так ли?» От этой мысли Райнер почти рухнул на землю. «Как такое могло произойти?» «Потому что Кефар была с Туале. «Ару и его подруга Куку тоже были с ними?» «Что если... если Туале умер?» «Потому что если свет реликвий героев убил моих спутников, я...» «Тогда я больше не смогу упростить Сиона!» «Подумал Райнер». Ужасы отчаяния охватили его... Ему захотелось разрыдаться. Тогда где Сайрус? Солдат указал вперед. Майор Сайрус впереди! Ведь мы собираемся пересечь границу. А Райнер не дожидался, пока он закончит. Он побежал, пробежал группу солдат и деревенских. До передней части группы еще оставалось некоторое расстояние. Несмотря на то, что свет Роланда убил большое количество людей, все еще оставалось тысячи человек. Вокруг были люди. Некоторое время он бежал, но все еще не видел первых рядов. Несмотря на это, он продолжал бежать, он бежал отчаянно, все это время он кричал «Пожалуйста, уступите дорогу и извините, продолжая бежать». Наконец он увидел группу, которая, казалось, возглавляла шествие. Солдаты в черных доспехах, которыми командовал войс, были во главе армии, и группа людей в армейской форме Нельфы, казалось, занималась защитой граждан Нельфы. Во главе этих солдат из эльфов был майор Сайрус. Когда Райнер впервые увидел его, эти зоркие глаза были слегка уставшими. Он плохо выглядел и его волосы цвета чая были испачканы грязью и пылью. Увидев его сейчас, Райнер подумал о том, что он пропустил еще несколько боев, пока спал. Майор выглядел еще более подавленным. Если произошло сражение, то шансы ранения его товарищей возросли. Черт возьми! Простонал Райнер. И снова побежал. Он проскочил мимо солдат Нельфа и подошел к Сайрусу. Сайрус быстро заметил его. «А, вы наконец очнулись! Вы сильно пострадали!» Он посмотрел на левое плечо Райнера и сказал. «Хм, даже такую рану можно излечить!» «Армейский доктор сказал, что нет другого выбора, кроме как ампутировать руку!» «Понятно! Этот раздражающий мальчишка не лгал!» Услышав это, Райнер вспомнил. Солдаты Роланда рубанули ему по руке и повредили кость. Райнер тогда почувствовал, что кроме ампутации с этой раной больше ничего не поделаешь. В таком месте, где не было медицинских учреждений, его не могли излечить. Кровь не остановится, если не ампутировать руку и не прижечь рану. Но сейчас его плечо было лишь слегка перебинтовано, и он не ощущал боли, когда двигал им. Райнер попытался пошевелить левой рукой, а затем посмотрел на Сайруса. «Это дело рук раздражающего Вейса?» Спросил он. Сайрос повернулся к группе в черной броне, которая шла перед солдатами и гражданскими, и кивнул. «Да, он притащил вас и Феррис Эрис, находящихся на грани смерти, и сказал, что был подкреплением, которое вы позвали». Но и это правда?» Он посмотрел на строй солдат Нельфы. Они располагались так, что могли атаковать тыл солдат Вейса в черных доспехах, а затем развернуть действия. Угадав ход мысли Райнера, Сайрус кивнул. «Если кто-то предаст на поле битвы, то он не имеет права на жизнь». «Да, ты действительно способный. Я могу понять, почему все тебе доверяют». «Не говори глупостей. Ответь на мой вопрос. Этот парень действительно твой товарищ?» Райнер посмотрел на группу в черной броне, идущую перед ними. Перед ними была простая повозка без крыши, похожая на полонкин, в котором спал Войс. «Кто знает. Нельзя сказать, что мы хорошо знаем друг друга. Но ему нельзя легко доверять. Этот парень лжец». Но... Сайрус кивнул в знак согласия. «Да уж, при таких обстоятельствах мы можем надеяться только на него. Я уже не могу вернуться в Нельфу. Нет такой страны, которая готова принять несколько тысяч солдат и граждан. Если этот человек действительно может подготовить убежище для всех... То мы можем надеяться только на него, сказал он. А Райнер кивнул.